Глава шестьдесят вторая Шельга лежал на каменном полу на матраце. Керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу, стоя перед ним, покусывал губы. Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся, хотите? Попытайтесь. Гарин говорил вкратчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад, Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрас, закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он благожелательный, изящный. «К чему, подлец, гнет?» «К чему гнет?» — думал Шельга, морщася от головной боли. Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку. «Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу. Может быть, и с презрения к людям, но это неважно. Итак, Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени только. Так же, как и я нужен Роллингу». Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость. Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, то он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное. Вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него не на грош фантазии. Единственная стена, которую он может расшибить башку, — это советская Россия. «Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество». «Русским я себя не считаю», — добавил он торопливо. «Я интернационалист». «Разумеется», — с презрительной усмешкой сказал Шельга. «Наши взаимоотношения таковы. До некоторого времени мы работаем вместе. До 28 восьмого». Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу. «Вы это высчитали? По газетам?» «Может быть». «Хорошо, пусть до 28-го. Затем неминуемо мы должны вгрызться друг другу в печенку. Если одолеет роллинг, советской России это будет вдвойне ужасно. Мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно». Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно. Неизмеримо увеличиваете возможность моей победы. Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил. «На кой черт вам мое согласие? Вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет? Говорите уж прямо, что вам нужно?» Давно бы так. А то слово «коммуниста»… Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно. Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда? Но мы должны работать вместе. С вашей точки зрения я выродок, величайший индивидуалист. Я, Петр Петрович Гарин. Милостью сил меня создавших с моим мозгом, не улыбайтесь, шельга… «Гениальным, да-да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально противопоставляю себя человечеству!» «Ух ты!» — сказал Шельга, — «ну и сволочь!» «Именно, ух ты, сволочь! Вы меня поняли!» Я сластолюбец. Все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы там в России воинствующая, материализированная идея. У меня нет такой идеи. Сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель создать такую обстановку, Подробно рассказывать не буду, вы утомитесь. Окружить себя таким излишеством, сады, семирамида и прочий восточный вздор, чахлая фантазишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас опасность отдаленная и весьма фантастичная? Роллинг — опасность конкретная, близкая страшное. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе. До тех пор, покуда роллинг не будет растоптан. Большего я не прошу. «В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь?» — сквозь зубы проговорил Шельга. «Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю». Иными словами, вы хотите продолжать мой плен? Да. «Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?» «Любую сумму». «Не хочу никакой суммы». «Ловко», — сказал Гарин. И повертелся на тюфике. «А за модель моего аппарата, согласитесь?» Шельга засопел. «Не верите? Обману не отдам?» «Ну-ка, подумайте, обману или нет?» Шельга дернул плечом. То-то. Идея аппарата проста до глупости. Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После 28-го во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги. Пожалуйста, они не нужны больше. Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен. Что это у вас за снимок татуированного мальчишки? Так, один беспризорный, сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал. «На обороте карточки помечено 12 число прошлого месяца, значит, вы снимали мальчишку накануне отъезда и фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?» «Нет», — сквозь зубы ответил Шельга. «А мальчишку куда дели?» «Так-так, я и не заметил, тут даже имя поставлено. Иван Гусев. В грибном клубе, что ли, снимали? На террасе?» Узнаю, места знакомые. Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев, жив? Жив. Он нашел то, что они там искали. Кажется, нашел. Вот видите, я всегда верил в Манцева. Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог. И по брезгливости, и потому еще, что Лаганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в грибном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева. «Итак», — Гарин поднялся, весело потер руки, «если 29-го ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами. Вы укажете любое место, где мы аппаратик припрячем до времени. Так вот, достаточной будет для вас такая гарантия. Согласны?» «Согласен». «Добиваться моей смерти не будете?» «В ближайшее время не буду». «Я прикажу перевести вас наверх. Здесь слишком сыро. Поправляйтесь, пейте, кушайте всласть». Гарин подмигнул и вышел.